Малый Знаменский переулок, дом 9. Остались одни стены. Дом построен по типовому проекту после пожара 1812 года. Известен как дом Причта до начала 20-х годов принадлежал прилежащему храму Святого Антипа. Затем в здании располагались различные советские учреждения и квартиры. В настоящее время остраивается заново.